Глава 12. Зоя шла по торговому центру и катила перед собой тележку, доверху наполненную, товарами из зоомагазина. Да, опять. И да, из того самого магазина, в котором ее и увидела старшая из сестер Клара. Только сегодня в тележке Зои были товары, купленные ею, уже для шкета. Зоя, являясь постоянным клиентом этого элитного магазина для животных, имела там хорошую скидку. Она доверяла качеству продаваемых там кормов для кошачьих, так почему бы ей было не отправиться туда же за покупками и для своего нового питомца, верно? Зоя шла медленно, катила перед собой тележку и сознательно ловила отражения в витринах магазинов. Делала это она не для того, чтобы полюбоваться собственным отражением. Она и так знала, что хорошо выглядит. Стильные брючки, сапожки на шпильке короткая шубка из натурального меха, дорогая сумка. Зоя выглядела как успешная и обеспеченная женщина, да, собственно, она ею и являлась. Видимо, Клара тоже это увидела, распроследила за ней до самого дома, сделав это так, что сама Зоя не заметила за собой слежки. Случись ей встретить кого-то из своих родственниц сегодня, Зоя бы ее обязательно увидела в отражении витрин магазинов, мимо которых она проходила. Сегодня Зоя шла не как обычно, не глядя по сторонам. Сегодня она рассматривала сущности всех встречных ей людей. Сказочные персонажи не так часто, но все-таки мелькали. То, что их было не так много, радовало и одновременно заставляло задуматься сразу над двумя вопросами. Вопрос первый — почему они живут в мире людей? И вопрос второй — почему же в ее салоне наблюдается такое скопление сказочных персонажей. «Зойка, ты? Это правда ты?» Рыжая красотка и в отражении витрины выглядела всё той же рыжей красоткой, говоря попросту, она была человеком. Зоя отвернулась от витрины и повернулась на голос женщины. «Ну давай, вспоминай!» Молодая женщина, оглядев Зою с головы до ног, смотрела на неё выжидательно. «Неужели я так изменилась?» — последовала кокетливая, на непонимающий взгляд и немой вопрос Зои. Красавица повернулась вокруг своей оси, демонстрируя себя во всей красе. И Зоя, наконец, узнала в женщине свою бывшую одноклассницу Алису. В школе ее за рыжий цвет волос называли «Лиса Алиса», в обоих словах делая ударение на последнюю «А». Именно так Зоя ее и назвала. «Лиса, а лиса?» «Ну, наконец-то!» — та самодовольно улыбнулась. «Слушай, я тебя тоже с трудом узнала. Когда я слышала избитую фразу, мол, некоторым девочкам возраст только к лицу, я не верила. А теперь в реале увидела. Зойка, ты шикарно выглядишь. Это же сколько лет мы с тобой не виделись, а?» «Со школы». Зоя ответила и пожала плечом. Говорить о том, что встречаться со своими бывшими одноклассниками, которые когда-то презирали её, Зои не хотелось совершенно. Но Алису краткость ответа Зои не смутила, и она продолжила засыпать её вопросами. «Почему ты не приходишь на встречи выпускников? Ни на одной ведь не была». «Так получилось». «Агнеска-то твоя на каждую приходит, а ты ни разу». Мы, конечно, спрашивали ее о тебе, но она говорит, что ты с ней не общаешься, правда что ли? Правда, не общаюсь. Зойка, но ну неужели тебе не интересно, кто и как из наших устроился в жизни? переспросила недоверчиво Алиса. В ответ опять молчаливое пожатие плеча. А почему, кстати, вы с сестрой не общаетесь? Так получилось. Это было их семейное дело а посвящать кого-то еще в свои личные обиды и настоящее положение вещей Зоя не считала нужным. «Зойка, пойдем в кафе посидим, а?» «Хорошо, пойдем», — удивив саму себя, Зоя согласилась. «Мамочки мои дорогие, мне ж наши не поверят, когда я им о тебе расскажу», — щебетала Алиса. «Помнишь нашего Мишку?» «Потапова?» — Зоя, наконец, проявила хоть какой-то интерес. «Помню». «Да, его самого!» — Алиса обрадовалась, поняв, что смогла, наконец, разговорить Зою. «Он, кстати, Агнеску больше других о тебе расспрашивал». «Зачем?» — эта информация Зою крайне удивила. «Вот ты даешь! Как была букой, так ею и осталась!» Алиса рассмеялась и вывалила новую порцию откровения. «Да Мишка же влюблен в тебя в школе был!» Удивление и искреннее непонимание на лице Зои заставило Алису вновь рассмеяться. Зой, ну пойдем в кафе, а? Да вон хотя бы в это!» Опять предложила Алиса, упустив тот факт, что Зоя уже согласилась и показала на кафе, напротив которого они стояли. «Слушай, там нельзя с тележками». Зоя кивнула на предупреждающую табличку перед входом. «Пошли уж тогда на третий этаж». Там проходимость меньше, и там есть кафе за номинальным ограждением. Пошли. Это было странно, но Алиса, казалось, действительно была рада их встрече. То, что в школе Алису чаще называли не по имени, а просто Лиса, Зоя тоже помнила. Впрочем, Алиса была в числе тех немногих ее одноклассников, кто Зою не дразнил. Алисой девочку называли не только за яркий рыжий цвет волос, но в том числе и за то, что она ни с кем не конфликтовала, умея угодить всем. Они поднялись на третий этаж центра, где, собственно, и были собраны кафе и разнообразные ресторанчики. Пройдя по главной галерее, остановили свой выбор на тихом кафе, в котором столики стояли не только внутри помещения, но и в общем холле. Столики кафе и гуляющих покупателей разделял декоративный заборчик с декоративными же цветами на нем. Зоя с Алисой выбрали один из таких столиков и сразу сделали заказ подошедшему официанту. «Ну, рассказывай», — скомандовала Алиса, устроившись за столиком. «Нет, погоди, я все-таки сначала тебя сфоткаю, а то Мишка меня придушит, если я ему не покажу твое фото». Алиса, не дожидаясь ответа Зои, сделала несколько кадров на свой смартфон и потребовала. «Диктуй номер, скину тебе фото». Зоя, поняв, что ей уже не отвертеться, продиктовала свой номер телефона и тут же услышала сигнал о входящих сообщениях. «Прилетели!» — обрадовалась Алиса. «Все, теперь рассказывай!» «Да не о чем рассказывать!» — Зоя улыбнулась и пожала плечом. «Я косметолог, работаю в салоне «Преображение». Зоя не стала говорить Алисе о том, что она не только там работает, но ещё и владеет им. Алиса же, услышав название салона, странно на неё посмотрела и, вмиг став серьёзной, уточнила. А в каком из них? Их ведь два в городе. Зоя назвала адрес того из двух салонов, в котором имела личный кабинет. В другом салоне работал другой косметолог. «Зоя, так ты же мне послана проведением?» «Или самой Вселенной?» Алиса почему-то обрадовалась, услышав адрес. «Мне ж тебя рекомендовали сразу несколько баб. Ой, я хотела сказать твоих постоянных клиенток. К тебе ж сложнее пробиться, чем к нашему мэру!» Зоя рассмеялась и подтвердила. «Да, есть такое дело. От меня клиентки не уходят». «Вот, и я это знаю, рассказывали». «А еще знаю, что у вас там работает стилист, очередь к которому такая же длинная, как к тебе». «Ты сейчас о Николае говоришь?» Зоя уточнила, хотя и так поняла, о ком идет речь. «Ну да». Алиса, сделав жалобное выражение на лице, продолжила. «Зоенька, милая, выручай. Мне очень-очень надо к нему попасть на стрижку и на уход за моей копной». Правда, говорят, он перед тем, как записать к себе клиента, Спрашивает цвет его волос, а, услышав, что волосы рыжие, сразу отказывает. Сразу! И ты хоть трехкратную оплату ему предлагай, не запишет. Да, есть такое. Не работает. Кажется, он говорил что-то, объяснял мне причину, но я не запомнила. Творческая личность, к тому же востребованная, имеет право, как говорится. Зоя улыбнулась, вспомнив этот пунктик Колобка Коли. Но только сейчас, зная его истинную суть, Зоя посмотрела на эту чудинку Николая с другой стороны. И, кажется, она поняла, почему на самом деле Николай не работает с рыжими. Эта догадка пронзила Зою здесь и сейчас. «Вот завтра я всё и проверю», — пообещала она сама себе, а вслух сказала. «Хорошо, я попробую», — улыбнулась Зоя Алисе. «О боги!» «Мои просьбы и желания наконец-то были услышаны!» Алиса сложила ладони в молитвенном жесте и подняла глаза к потолку. «Ты будь аккуратнее со своими желаниями», — бросила Зоя странную реплику. «А то Новый год на дворе. Вдруг сама жизнь услышит и исполнит их слишком буквально». «А пусть слышит!» — Алиса беззаботно махнула рукой. «Мои желания просты и незатейливы». Я за мир во всем мире. А еще хотела тебя встретить и попасть к Николаю. И вот, пожалуйста, тебя встретила. К Николаю тоже, надеюсь, скоро попаду. Да я и замуж за него готова выйти, лишь бы только он за волосами моими ухаживал. Видела я результат его трудов. Это колдовство какое-то, веришь? У тетки реально на голове была пакля из трех волосин. А теперь такая копна, хоть на парики сдавай. В этот момент в глубине кафе что-то тонко звякнуло. Алиса на этот звук не обратила внимания, а вот Зоя вздрогнула и оглянулась. Оказалось, что расшалившийся ребёнок всего лишь разбил стакан, и официанты уже собирали осколки стекла с пола. Распрощались бывшие одноклассницы через час и с твёрдым обещанием, что они обязательно ещё встретятся. «Алиса, я буду завтра в салоне. Обещаю, что поговорю с Николаем и позвоню тебе сама». «Ты в какое время сможешь, если вдруг у Коли будет окно?» «Зоя, к Николаю я в любое время смогу», — рассмеялась Алиса. «Мне повезло с шефом и с местом работы. Я смогу уйти практически в любое время. Моё лицо, как и весь мой внешний вид, — это имидж нашего мэра. Ты же знаешь». А уж если я скажу, что иду на уход за волосами, к самому Николаю, меня отпустят, поверь. Зоя уже знала, что Алиса работала пресс-секретарем в мэрии. Да, Алиса была права. Ее лицо, впрочем, как и весь внешний вид, был ее работой.